Современные Мамонты. В 1884 году, в штате Делавер на Атлантическом побережье США, археолог Харальд Крессон нашел древнюю подвеску из морской раковины, на которой был изображен Мамонт. Как археолог Харальд Крессон был никому не известен до своего открытия после чудесного явления Мамонта об ученом заговорили во всех исторических кругах. Из его небольшой находки следовали сразу два невероятных вывода. Первый. Мамонты обитали не только в Сибири, но и в Северной Америке. И второй. Североамериканские мамонты дожили практически до наших дней. Эти фантастические теории существовали до 1988 года. Но однажды историк Джеймс Гриффин, опубликовал в журнале American Antiquary статью, в которой доказывал, что подвеска сфальсифицирована. Во-первых, гравировка была почти точной копией изображения мамонта, обнаруженного в Евразии. А во-вторых, радиоуглеродный анализ показал, что самой раковине не более полутора тысяч лет. А это значит, с тех пор могло пройти каких-нибудь 500 или 200 лет. Теоретически можно допустить, что мамонты могли обитать где-то на просторах Северной Америки в эту эпоху, но, похоже, они сильно уменьшились в размерах, ведь до сих пор никому не удалось обнаружить останки этих животных. Однако людям нравятся подобные сенсации и говорят о них долго. Все эти находки только возбуждают любопытство и заставляют задуматься о том, сколько тайн содержит Земля, и какие невиданные существа на ней проживали в древние времена.